Места торговли, клички торговцев. Человечка, который этих торгашей в лицо знает, я тебе подошлю. Серега его зовут. Фамилии не знаю, просто Серега, Наркаш. Дай мне свой телефон и... Нет уж, лучше ты мне дай свой, возразил Колян. Ты не волнуйся, я человек аккуратный, звоню всегда вовремя, как обещал. Значит так, мы начинаем разрабатывать сразу негров и таджиков. Поэтому сумма возрастает вдвое. Половина вперед — это аванс. Насчет того, как передать деньги, договоришься с моими людьми. Тебе сейчас подойдут. И вот что, Витя, смотри, что подставы не было. Если захотите меня ментам сдать или еще что-нибудь в том же роде, то, во-первых, учти, я все ваши титулы и короны в гробу видел. Короной от пули не закроешься. А пострелял я в жизни побольше любого из вас. Во-вторых, как страховаться от подставы и все прочие методы, я знаю лучше всех законников» вместе взятых, потому уж меня до сих пор и не поймали. Как только что неладное замечу, так сразу переключаюсь с черных на вас, и тогда помогай вам Бог». И в третьих, Витя, в случае чего ты первым будешь отвечать за всю свою братву, потому что я с тобой договаривался. И уж тогда не обессудь. Ну, напиши вот здесь на бумажке свой телефон, и я пошел. До встречи. Витя Тульский, держась за тяжелую пивную кружку, мрачно смотрел вслед Коляну, который смело вышел из-под козырька над входами, согнувшись под строями дождя, затрусил по лужам непонятно куда. В ходе разговора Вите не раз хотелось поднять эту кружку и треснуть ею молодого нахала по голове, но он вовремя вспоминал, что у Коляна есть свой, пусть не воровской, а бандитский послужной список, по сравнению с которым деятельность многих законников выглядит очень мелко. Колян заработал право на жесткий разговор с кем угодно, это приходилось признать. Кроме того... Если бы Витя полез в бутылку, то Колян даже и без помощи своих головорезов сделал бы из вора котлету. и достаточно знал Коляне, чтобы отдавать себе в этом отчет. И, наконец, Колян мог принести воровскому сообществу неоценимую пользу. В это сложное время, особенно после 17 августа, когда все словно безумели, без стрелков не обойдешься, а тут коляну равных нет. Что же касается старых воровских понятий, воспрещающих проливать кровь, то нынешняя жизнь не оставила ворам выбора. Даже им при всем их авторитете приходится либо защищаться, либо позволять новым людям пинками отбрасывать их куда-то к параш. И радоваться надо тому, что существуют такие, как колян, которые избавляют от ручного пролития крови. Мысли Коля натекли примерно по тому же руслу, что и мысли вора. Он злорадно думал о лицемерии воровских понятий. «Значит, нельзя им болезным кровушку проливать», — мысленно обращался он к ворам. «А все же завидно, что черные большие бабки загребают». Тут, значит, можно и Коляна нанять, у которого руки по локоть в крови. Что ж, Колян сработает как надо. Но запомните, суки, многие хотели Коляна использовать, а на самом деле он использовал их. И с вами так же будет. Я раньше вас не любил, а теперь ее и вообще ненавижу». Еще одно возбуждало Коляна то, что теперь он работает на сообщество, которым руководит его смертельный враг. Вступив в сделку с ворами, он тем самым как никогда приближался к варягу. Колян пока еще не знал...